Ты сам знаешь, чего стоит твои теории. Я хотела слегка разрядить атмосферу, но правильный тон найти не смогла, и скорее всего было заметно, что я все еще усиленно о б м о з г о в ы в а ю его слова. Может быть, у них есть разные способы судить? Сказала я чуть погодя. Может быть, искусство только один из них. Томми опять покачал г о л о в о й Какие способы? Назови хоть один. Мадам никогда не знала нас лично. По одиночке она нас не помнит. К тому же, вероятно, не она одна это решает. Есть, наверное, кто-то повыше, кто в Хельшеме вообще ни разу не был. Я очень много об этом думал, Кэт. Все сходится. Вот почему галереи придавали такое значение, вот почему апекуны так настаивали, чтобы мы рисовали, лепили, и сочиняли стихи. Ну, Кэт, что ты об этом скажешь? А я тем временем чуть-чуть отвлеклась. Мне вспомнилось, как я... Слушала одна у себя в с п а л ь н е кассету экземпляр которой мы только что нашли, как я кружилась и раскачивалась, прижимая к груди подушку, и как мадам со слезами на глазах смотрела на меня через дверной проем. Даже этот эпизод, которому я раньше не находила толкового объяснения, укладывался в теорию Томми. Я представляла себе, что держу младенца, но мадам, разумеется, этого знать не могла. Она наверняка считала, что я танцую с воображаемым возлюбленным. Если Том не прав, если мадам была связана с нами только ради того, чтобы потом решать вопросы об отсрочке донорства для влюбленных, ее реакция объяснима. Несмотря на обычную ее холодность к нам, такой с ц е н а она вполне могла быть растрогана. Все это промелькнуло у меня в голове, и я чуть было не начала рассказывать т о м м и но удержалась, потому что не хотела вслух. соглашаться с его теорией. Не знаю, пока что размышляю твоих словах, сказала я. Между прочим, надо бы возвращаться, а то сколько еще будем искать автостоянку. Мы пошли той же дорогой вниз, но понятно было, что в р е м я еще есть, и мы не торопились. Томи спросила я через некоторое время: ты Рут об этом говорил? Он покачал головой и продолжал идти. Конце концов сказал. Дело в том, что Рут верит всему этому всему, что говорят стражи. л ы Да, ей нравится делать вид, что она сама много чего знает гораздо больше, чем на самом деле. Но верит, верит. И рано или поздно захочет дать этому ход. Ты хочешь сказать, что она, да, захочет обратиться, но пока она еще это не продумала, не продумала так, как мы сейчас. Ты ее не посвящал свою теорию насчет г а л е р е и Он ни с л о в о не говоря еще раз покачал головой. Если ты ей все это выложишь, сказала я, и она согласится с теорией, она, наверное, будет в ярости. У Томи, судя по его виду, что-то было на уме, но он молчал. Заговорил только, когда мы опять пошли по узеньким улочкам, и внезапно его голос стал каким-то застенчивым. Вообще-то Кэт, я тут н а ч а л изображать кое-что, так на всякий случай. Никому еще не говорил, даже Рут. Просто проба. Тогда-то я и услышала в первый раз о его фантастических животных. Когда он начал описывать свои рисунки, увидела я их только через несколько недель. Большого энтузиазма я при всем желании проявить не могла. Все это признаться привело меня на память того давнего слона в траве, с которого начались все неприятности Томи в х е л ш е м и Толчком объяснил он мне. п о с л у ж и л а старая детская книжка с оторванной задней стороной обложки, которую он нашел в коттеджик за диваном. Он потом уговорил Кэферса дать ему одну из маленьких черных тетрадок, в к о т о р ы х тот писал свою ц и ф и р ь И с тех пор Томми уже нарисовал больше десятка воображаемых существ. в Ся штука в том, что я их делаю очень маленькими, крохотными, вхейшими. Мне такое никогда не приходило в голову. Может быть, поэтому я и давал там маху. Если ты их делаешь малюсенькими, а по-другому нельзя, страница там вот такого размера, все сразу меняется. Как-то они вдруг оживают и вырисовываешь потом все подробности у них. Думаешь, как они будут себя защищать, как будут доставать, что им нужно. Честно тебе скажу, Кэт, это ничего общего с тем, что я делал с Хейшами. Он принялся описывать своих любимцев, но мне трудно было на них сосредоточиться. Чем сильнее он расходился, говоря об этих животных, тем больше мне становилось не по себе. То мне хотелось мне сказать: ты что, опять намерен сделать из себя п о с м е ш и щ е Воображаемые животные? Да что с тобой? п р о с н и с ь Но я не стала. Только осторожно на него посматривала и повторяла, звучит неплохо.